То место не хорошее, можно было сообразить и раньше. Например, когда выяснилось, что ровно в той точке, где Штейн собрался бурить, находится старая шахта. Кто и когда тут копал, установить было нельзя. Самые ранние, при Ермаке, в шахте нашли кости, совсем уже истлевшие, но несомненно человеческие. Бригадир рабочих из местных Насупился, напросился к профессору на конфиденциальный разговор и сообщил, что бурить тут не советует, а если уж тень очень надо, то его люди согласятся только за двойную плату. Профессор сбил цену на 70%. Бригадир сумел таки перебороть суеверия по компромиссной цене, но, возможно, стоило к нему прислушаться. Потом эта история с крылатой тварью так и не получившая никаких вразумительных объяснений, а потом а потом бур повис над бездной, огромной, нескончаемой пустоты, вроде пещеры, если забыть, что на такой глубине никаких пещер быть не могло. И одно это открытие уже обещало профессору некоторое бессмертие. Только теперь как докажешь После того, как бригадир спустился в шахту с ящиком динамита и подорвал себя там на километровой глубине, теперь уже никому ничего не докажешь. Что уж говорить об открытии настоящем ошеломляющем, которое было сделано вскоре после обнаружения пустот. Профессор, атеист советской чеканки и космополит по безвыходности, сжал в руке образок Нет, лучше не заикаться даже. Иркутск-Москва на посадку завопила пергидрольная хабалка в старой режимной униформе. Штейн у краткой прижал образок к губам. Было бы неудобно, если бы коллеги застали за целованием иконы. Хотя, говорят, Эйнштейн вот верил и ничего. А хоть бы даже и застали такой истории подстраховаться перед полётом не помешает. А что в Москве? Куда он там сунится со своей доказательной базой? Чего стоит свидетельство геологов, половина из которых летит домой в смирительных рубашках? И всё, что у Штейна есть в арсенале электронные файлы с записанными звуками, в бездну спускали их алоты и микрофон. Теперь, если файлы не размагнитится и не сотрутся по пути назад, У него есть записи страшных воплей, чрезвычайно похожих на человеческие, и рычания неизвестных чудищ. Маловато, чтобы перевернуть вверх тормашками всю науку. Недостаточно, чтобы обосновать совершённое Штейном открытие, а ведь он открыл преисподнюю. Дедушка тебя к телефону выговорила Алиса. Спасибо, зайка, моя еду. Михаил Семёнович нехотя оторвался от своего старого компьютера, подумал, распечатал страницу, положил её в стопку и придавил сверху булыжником селенита. Набиралась уже довольно внушительная пачка его крестовый поход на Академию наук. Пусть старпёры горят на кострах инквизиции. Витин инквизиции теперь непременно потребуется. Ничего, просто немного перепрофилируют одну действующую организацию, которая прилично набила руку в охоте на ведьм. И те недалеко, из одной комнаты, заваленной образцами минералов и завешанной картами, тут же и деспешный подарок хрумынская кровать на двоих в другую, как бы гостиную, потому что там стоит телевизор и постелен азербайджанский ковёр, а в остальном те же минералы и карты. Штейн сказал Штейн. Михаил Семёныч зашуршал в трубке неживой голос. Э, рекомендуем вам немедленно прекратить вашу работу. Какого чёрта возмутился профессор? Кто говорит? Говорят из больницы Алексеева, прошелестел угрожающий собеседник. У нас тут проходит реабилитацию один из ваших коллег. Вам меня не запугать. Зарал Штейн, слышите, вам меня не запугать. В трубке тихо засмеялись. Алиса, которая по декомпонентам телевизора строила из томов большой советской энциклопедии тридцать пятого года выпуска домик для своих кукол, перепуганно уставилась на деда огромными синими глазами. Москва выступает категорически против введения санкций в отношении КНДР, заполнил тишину телевизор. Народ Северной Кореи имеет полное право развивать мирную атомную энергетику. Пхеньян неоднократно доказывал свою приверженность мирному процессу и является надёжным и предсказуемым партнёром, говорится в заявлении российского МИД. Да что же это такое-то досадливо, подумал Штейн. И эти тут ещё продолжают А наша-то главная, наша-то куда лезут? Нашим-то это зачем? Михаил Семёнович позвал его голос. Если вы вздумаете куда-нибудь с вашими бумагами идти, мы за вами сразу не отложку отправим. Не запугаете, сказал Штейн. Запугаем, заверил голос. И гудки. Дедушка, Алиса притронулась к его колену. У тебя всё хорошо. Не знаю. Не очень. Штейну не хватало сил даже подняться с кресла у телевизора. У пенсионерки Нины Николаевны камера поехала по просторной трехкомнатной квартире. Жизнь налажена, но в этом месяце ее пенсия будет повышена на 7,3%, и все станет еще лучше. Перед объективом предстала румяная и подтянутая старушка, гоняющая чаи на милой и уютной кухне. Дедушка, серьёзно произнесла Алиса. У меня к тебе вопрос. А почему в телевизоре всё такое яркое? И почему всегда у всех всё хорошо? Так разве бывает? В этом году ассигнования на науку увеличатся на 17%. Тут же пообещал ящик. Наш корреспондент Иван Петров заглянул в научный центр в Королёве и ознакомился с новейшими технологиями. Тут гагаринскую центрифугу используют для лечения болезней позвоночника. А эта Алисочка по-тому России, наответил Штейн, что телевизор это окно в другой мир, в волшебную страну зазеркалье. Там всё очень-очень похоже на то, как у нас, но всё по-другому. Там люди все счастливые и у всех всё получается, и денег всем хватает. Антинаучно, поморщила носик Алиса. Других объяснений нет, вздохнул профессор. Дедушка, поразмыслив, сказала девочка. А в это твоё зазеркалье можно как-нибудь попасть? Хоть на минуточку. Надо очень хорошо учиться, соврал Штейн. Ладно, зайка, я пойду поработаю ещё. Тем временем в России открыто крупнейшее в мире газовое месторождение, сказал Диктор. Запасы природного газа месторождения Сахалин-4, по предварительным оценкам, составляют более полутора триллионов кубометров. Компания Газпром заявила, что вот мрачно подумал Штейн: "Нечего было заниматься тектоникой, а надо было из геолога разведки туда идти, к газовикам. И не куковал бы сейчас в поганой двушке в Чертаново, а проживал в Барском особняке на Рублёвке". И звонили бы не из Кащенки, а из администрации президента орденами награждать за заслуги перед Родиной. Есть ведь и среди геологов счастливые люди. Только Михаилу Семеновичу в те двери стучаться уже поздно. Жизнь прошла, все выборы сделаны десятилетия назад. Остается бороться, отстаивать свое, доказывать, пусть и нет доказательств. А Алиса посидела, посидела со своими куклами и полезла к телевизору смотреть, что там у аппарата с другой стороны. Вдруг дверка